Голова, 51. Джек ощутил их приближение прежде, чем увидел и поднял кулак, останавливая товарищей. Во время перехода он мало-помалу подстраивался к этому лесу, улавливая шепот морского бриза среди сосновых иголок, соленый аромат суглинка и хвои, рисунок света и тени. А затем наступила внезапная перемена — в лесу со всех сторон послышалось тихое потрескивание, будто их со всех сторон охватывал тлеющий пожар. А в дыхании ветерка Джек учуял отчетливый мускусный запах. Слева среди ветвей спорхнула стайка мелких ласточек. Кто-то оттуда приближается. Джек настороженно опустился на корточки на цели Фремингтон в ту сторону. В лесу предпочитая охотиться с дробовиком. В тесноте разлетающаяся, как попала, кортечь из дробовика куда эффективнее, чем точно нацеленная винтовочная пуля. Мак и Брюс заняли позиции по обе стороны от него, повернувшись друг к другу спинами и направив оружие в разные стороны. Джек взглядом обшаривал тени. Внезапно шорох оборвался, будто по щелчку выключателя. Джек ждал. Было бы легко списать шумы на разгулявшееся воображение, если бы не амбре, упорно доносимое бризом. У Джека по спине побежали мурашки. Он чувствовал, что на них направлены взоры множества глаз, вглядывающиеся в них столь же пристально, как он в лес. Стоило ему напрячь все свои чувства, как головная боль вспыхнула с новой силой, а зрение стало тоннельным. На мгновение прямо внутри черепа затрещали странные помехи, словно его организм – радиоприемник, пытающийся поймать сигнал. А потом вдруг справа громко, как выстрел, затрещали ветки. Джек почему-то знал, что надо поднять глаза. Пролетев у них над головами, какой-то темный силуэт тяжело рухнул на Джека и его людей. Им пришлось броситься в стороны, и предмет шлепнулся на землю прямо посреди их группы. Во все стороны брызнула кровь. Джек ошарашенно уставился, едва сдерживая отвращение. На земле лежал обезглавленный труп. Руки у него были вырваны из суставов, так что остались лишь ноги и торс. Кровь еще сочилась из ран. Что за черт? Тут он обратил внимание на камуфляж «Черный и хаки». Такая же форма была на членах штурмовой группы, напавших на ОЦИФ. Джек переключил внимание на тенистый лес, хранивший гробовое молчание. Было так тихо, что он мог расслышать вдали шелест волн по песку. Треск помех в голове стих до негромкого гула, но стоило ему напрячь воспламененное чувства, как гул понемногу стал нарастать. «Приближаются», — шепнул Джек товарищам. Лорна все так же держала девочку на руках, пока телевизор в детской продолжал показывать улицу Сезам. «Значит, вы считаете, что вчерашнее ночное нападение представляло собой попытку добраться до молодняка?» — спросил Беннет. «Зачем же еще им нападать на этот остров?» — пожала плечами Лорна. «Вы же сказали, что они в достатке обеспечены пищей, водой и кровом. Так к чему же подплывать ночью и устраивать засаду на охранника на берегу?» Может, вы и правы, согласился Малик. Но это не объясняет гиперагрессии, продемонстрированной до того, как мы отселили взрослых на другой остров. Не может быть, чтобы речь шла только о молоднике. Оба мужчины обернулись к ней как-то уж слишком сосредоточенно, словно ожидали от нее некоего прозрения, готового решения их проблемы. Лорна поняла, что если не сумеет произвести на них впечатление, Ее дни на этом острове будут сочтены крайне быстро. «Эти приступы агрессии», — начала она. «Вы сказали, что нападения не были ничем спровоцированы». «Совершенно верно», — кивнул Малик. В прошлом году взрослая особь спокойно выполняла тест на Ки, когда вдруг развернулась и изувечила лаборанта, надзиравшего за выполнением теста. Разумеется, особь была ликвидирована для искоренения нарушений порядка. И это нападение не было ничем спровоцировано. Насколько мы можем судить, нет. А как насчет процедур, проводимых в другой части вашей лаборатории, в частности, болезненных анализов? Малик задумчиво потер подбородок. Исследования мы проводим все время. По-прежнему не понимаю... Что вы подразумеваете? Лорна снова представила странное стайное поведение, виденное недавно. Вы говорили у этих особей коллективное сознание, что мысли распределены по их электромагнитной сети. Так почему и не боль заодно? Иначе говоря, что чувствует один, то чувствуют все. В таком случае, если вы провоцируете одну особь, то рефлекторную реакцию может продемонстрировать совсем другая. «Вы рассматривали подобную возможность?» — возрился Беннет на Малика. «Нет, но это интригующий аспект. Ученый задумчиво прищурился, но от сомнений пока не избавился. Надо проверить записи. Вы должны перестать воспринимать их как индивидуумов», — напирала Лорна. «Здесь есть лишь один интеллект» фрактально распределенный по всей группе. Они — единая личность, разверстанная на множество рассудков. А вы годами терзали эту личность, всячески пытая многообразными способами». Она вскинула взгляд на малика, ожидая, что он примется возражать против ее предположения о его жесткости. Его молчание оказалось красноречивее всяких слов. «Стоит ли удивляться?» — продолжала Лорна — что, регулярно подвергаясь жесткому обращению на протяжении длительного времени, эта личность дошла до психических срывов. Мало того, вы еще и взялись за проблему не с того конца, пытаясь искоренить ее с помощью отбраковки агрессивных особей. А эти срывы проистекали не от индивидуумов, входящих в группу, а от всей группы, от коллективного разума, который вы своими пытками довели до психоза. Беннет и Малик обменялись встревоженными взглядами. Значит, вы предполагаете, что весь тамошний коллективный разум может оказаться психотиком? проронил Малик срывающимся от огорчения голосом. Доведенным до безумия. Может быть, и хуже. Как это может быть хуже? вскинулся Беннет. Если то, что сказал доктор Малик об их ки, правда, то. «Созданная вами сущность не просто безумна. Это гениальный безумец, не поддающийся нашему пониманию, не поддающийся излечению, чистейшая ярость и безумие в сочетании с хитроумием и коварством». Она тряхнула головой. «Вы породили чудовище». Джек смотрел в лес вдоль ствола своего дробовика. Череп пылал прямо-таки синим пламенем, От трупа у него за спиной разила кровью и испражнениями. Зачем они швырнули его в группу Джека? В качестве угрозы? Отвлекающего маневра? Тогда почему просто не ринулись в нападение? Вглядываясь в лес, Джек чувствовал их со всех сторон. Его группа окружена, попала в ловушку. Он снова подумал о трупе. Рассудок работал невероятно быстро. Зачем швырять сюда труп? И вдруг... Джек понял. Бросил взгляд на тело, вспомнив треск автоматической стрельбы. Похоже, стрелял не один. Неизвестные избавились от бывалых солдат легко, будто муху прихлопнули. Если бы они хотели ликвидировать команду Джека, то проделали бы это с такой же легкостью. Но вместо того швырнули труп сюда. И он понял зачем. В качестве послания. «Опустите оружие», — приказал он Маку и Брюсу. И, подавая пример, отвел дробовик от плеча, держа его в вытянутых руках, присел на корточки и опустил его на землю. «Сэр, вы в своем уме?» — спросил Мак. «Выполняй, если хочешь жить». Мак что-то проворчал под нос, но приказ выполнил. Джек понимал, что труп швырнули в качестве предупреждения, чтобы показать, что надо сдаваться или прощаться с жизнью. А еще он ощутил, что хозяева острова знают. Команда Джека совсем не то, что командас. Как только оружие было опущено, тени пришли в движение, и одна фигура скользнула на открытое место, куда ближе, чем Джек подозревал, всего в паре метров от него. Остальные шевельнулись там же, одни покрупнее, другие помельче. «Джек!» — прошипел маг. «Не дергайся!» — предупредил «Джек!» Тот подчинился, хоть и был явно недоволен этим. Фигура приблизилась. Поначалу Джек думал, что это то ли крупный шимпанзе, то ли мелкое горило, но когда существо вступило на свет, оно шло выпрямившись как человек. Никакого шаркания или опоры на костяшки пальцев рук. Шагнув вперед, оно склонило голову к плечу. Джек заметил, что одного уха нет, а на его месте красуется длинный рваный шрам. Нож хирурга такой раны оставить не мог, она явно получена в бою. Подойдя еще ближе, оно раздуло свои приплюснутые ноздри, втягивая запах Джека. Обнаженное существо было покрыто шерстью и кровью. Хотя и ниже его на пару футов, зато широкое в кости и очень мускулистое. Джек заподозрил, что существо способно порвать его на части голыми руками. Но по каместву царилось шаткое перемирие. На него уставились большие, сияющие глаза. Джек увидел в них разум, но ни тепла, ни привета. Взгляд их оставался холоден, как зимние звезды. И тут до Джека дошло еще кое-что, отчего мучительно засосало под ложечкой. Он вспомнил, как Лорна описывала атовизмы, генетический откат в прошлое, и понял, что перед ним никакое не животное, а дитя человеческое. Позади первого с рычанием и свирепой гримасой появилось еще одно существо, сжимая в руках облегченный автомат, скорее всего, конфискованный у трупа, лежащего за спиной Джека. Слева выступил из тени тигр с черным мехом, оскалив зубы длиной с кинжалы и все они не сводили глаз с Джека. От их совместного внимания голова у него разболелась, кости черепа прямо-таки завибрировали. Он изо всех сил сдерживался, чтобы не зажать уши ладонями. Первое существо продолжало подступать, пока не оказалось прямо перед Джеком. Наклонилась вперед и понюхала его одежду. Подняла руки, схватив Джека за грудки, скрючила пальцы, вцепившись в ткань, и рвануло в стороны. Пуговицы так и брызнули, куда попало. Стоя с голой грудью и животом, Джек почувствовал себя ужасно незащищенным и уязвимым. Повязки, наложенные Лорны на его раны, резко выделялись на фоне его обнаженной кожи. Протянувшиеся руки сорвали и их, содрав за одну часть запекшейся крови и волос. Джек сморщился, но не сделал ни малейшей попытки оттолкнуть визави. По животу потекла... Стройка свежей крови». Слева маг чертыхнулся под нос, не опуская рук. Справа Брюс оставался на корточках, подобравшись как для низкого старта. Обоим противостояла стая мелких волков. Джек заметил, как Брюс стрельнул глазами на лежащее на земле оружие. «Не смей!» — предупредил его Джек сквозь стиснутые зубы. Брюс повиновался, но не сводил глаз с винтовки — Готовы подскочить при малейшей провокации. Джек не мог позволить, чтобы такое случилось. Человека-зверь перед Джеком вытянул шею и наклонился еще ближе, нюхая стекающую по груди кровь длинными глубокими вдохами, запрокинув маленькую голову и полуприкрыв глаза, словно вбирая запах в самую глубину своего естества. Поверх макушки создания Джек увидел, что остальные делают то же самое, даже пантера, Приспустила веки, словно вникая в запах. На миг насыщенный запах крови заполнил и его собственные ноздри, настолько сильный, что буквально валил с ног, а затем исчез. Подняв к нему лицо, другой ухватил Джека ладонями за плечи и пригнул к себе, оказавшись с ним нос к носу. Джек чуял смрад грязного тела, видел каждую ресничку, слышал каждый вздох, Пальцы по-прежнему крепко сжимали его плечи, и в этой хватке он ощущал неукротимую мышечную силу. Но внимание Джека целиком приковали к себе глаза существа. Джек увидел, как зрачки его расширились, будто глядишь в темный колодец. Джек ощутил, что дна у этой пучины нет, но она отнюдь не пуста. Оттуда на него взглянуло нечто чуждое. Треск помех в голове взмыл до такой силы, словно вот-вот взломает череп изнутри. Казалось, мозг пытается вылезти через уши, и на пике этой лютой боли зрение Джека вдруг сузилось настолько, что он будто завис над этой бездонной пропастью. На время вздоха он застрял там, как в западне, а затем существо оттолкнуло его прочь, и Джек, попятившись, наткнулся спиной на дерево. Давление в черепе спало до тупой пульсации. Развернувшись, существо направилось прочь. Остальные твари развернулись как одна и скрылись в лесу. Джек продолжал стоять, дрожа всем телом. «Черт возьми! Что это здесь произошло?» Прежде чем скрыться, существо, обследовавшее его, обернулось. Его глаза холодно поглядели на Джека, потом на дробовик у его ног. Смысл послания был очевиден. Мак на подгибающихся ногах подошел к Джеку. «Что теперь, босс?» Присев, Джек подхватил оружие. «Мы идем с ними». «Что?» — вытаращился Брюс. «Они же порвают нас в клочья!» Джек понимал, что опасения товарища не лишены оснований. Он только что прошел своего рода испытание огнем, даже не зная, в чем именно оно состояло, и, выдержав его... Почувствовал не только облегчение, но и испуг. Впрочем, иллюзий он тоже не питал. Это вовсе не распахнутые объятия. Просто общий враг, ничего более. Джек вспомнил ледяной холод во взгляде и понял, что шаткое перемирие продлится лишь до конца этой войны. А потом окончится. «Пошли», — бросил Джек. Не успели они пройти и пара шагов, когда на другом острове раскатился дробный грохот. Джек бросился вперед к прогалине в лесу на склоне холма и сквозь ветви впервые собственными глазами увидел виллу на том острове. Высунув черное дымящее дуло из бетонного бункера на ее крыше, массивное орудие рявкало очередями. Но нацелено оно было не на них, а в сторону бухты, пока скрыты от глаз массивом другого острова. Однако Джек без труда догадался, на кого обрушен этот яростный арт обстрел? На Катер, братья в Тибадо.